Разбудил меня запрос на посещение. Перед дверью каюты стоял командор Эхланг и ждал разрешения войти. Я растерла лицо руками, окончательно просыпаясь, и впустила его. С первого же взгляда стало ясно, что что-то не так. Перепонки на шее у рептилоидов стопорщились и подрагивали, выдавая крайнюю степень волнения, а псисферу затапливали отчаяние и боль. Сердце сжалось в дурном предчувствии, и мне понадобилось несколько секунд, чтобы справиться с собой. Что с ним? Чужим, вмиг осипшим голосом с трудом произнесла я. В ловушке. Захват прошёл не так гладко, как мы планировали, когда тот фанатик запустил протокол ликвидации, а Сгор сумел дать уйти почти всем, но даже Демондрус сложно противостоять усиленной бронебойной пневматике. Он и двое моих ребят остались запертыми в центре управления. У меня потемнело в глазах. Ну неужели ничего нельзя сделать? Почти ничего. Кодов деактивации нет. Правда, есть ключ-карта от центра управления, но там коридор смерти сложный. Я такой сложный впервые вижу. Всю информацию, какую смогли собрать, я загнал в бортовой анализатор. чтобы понять, какие у меня шансы добраться до панели разблокировки. Вот только единственный, кому система дает хоть какие-то шансы, это сам Асгор. На несколько секунд командор умолк. Знаешь, я ведь даже не сразу сообразил, что это не его результат. Если бы у меня были хоть какие-то шансы, хоть один к ста, я бы все равно пошел. Но у меня шансов нет». Я понимаю, что вы здесь для другого, и я даже просить тебя об этом права не имею, но это же Азгор. Ты ведь знаешь, как появился Акрокросс, да? Я знала. Когда-то Акрокросс придумали именно из-за усложнения коридоров смерти, чтобы отменить уже запущенный протокол ликвидации на секретных объектах, имелся особый специалист, способный пройти через коридор полный смертельных ловушек. Эту страховку ввели после того, как несколько завербованных смертников уничтожили сверхсекретные лаборатории, запустив протокол самоликвидации. Вот только проходчики, как называли таких специалистов из службы безопасности, досконально знали нужную траекторию движения. Мне же придется полагаться только на свою реакцию и удачу. Сколько процентов дает на то, что я дойду? Тридцать один. Меньше третий. И еще непонятно, как учитывались получаемые в процессе травмы. Мало. Но других вариантов все равно нет. Сколько у нас времени на подготовку? Сорок три минуты. Бросив взгляд на инфоблок, с надеждой воззрился на меня рептилоид. Я на тебя свой костюм адаптивной защиты перенастрою. Мне Асгор тогда один все же оставил, чтобы, если в липнем, легче искать нас было». Он несколько ударов полностью нейтрализовать должен, остальные ослабит. У меня даже в нем моделирование отрицательное было. А твой результат я с ним еще не прогонял. Должно получше быть. Не нужно, покачала я головой. Все равно на базе прошлого прохождения прогноз искаженным будет. Я тогда даже не размялась толком, не говоря уж о том, что от этого не зависела моя жизнь. Давайте так. Вы сейчас идёте перенастраивать костюм и договариваться с псев-лидером, а я к медикам. Надеюсь, их синтезатор действительно такой универсальный, как они рассказывали, и сможет сделать допинг, запрещённый под угрозой пожизненной дисквалификации. Не знаю, насколько он улучшит показатели, но не зря же так серьёзно за него спортсменов наказывают. А на дисквал мне как-то давно уже наплевать. Главное выжить. Эклон кивнул и молча вышел за дверь. Я тоже не стала терять время зря и трусцой направилась в медотсек, начав разминаться прямо по дороге. Синтезатор не подвел, и через 20 минут я, полностью размявшись и с заряженным в персональный инъектор допингом, вошла в командную рубку, где разгорался скандал. «Я не стану отдавать такой приказ», – отчеканил Эстебан, буквально прожигая Эхланга взглядом. «Это же бред!» Какая-то дикая история с Пари и Псионом, устанавливающим рекорд крейсера по акрокроссу, но на чужое имя. Да кто в это поверит? Очевидно, что вы просто наконец решили отомстить девчонке, послав её на верную смерть. У меня всё готово, негромко произнесла я, прерывая тираду пси-лидера. Не нужно отдавать такого приказа, да вы и не вправе. Я делаю это добровольно. Пойдёмте, командор. Эхланд кивнул и быстрым шагом направился в сторону швартовочных доков. Я не отставала, сегодня совершенно не заботясь о том, как это скажется на Даре. Сейчас главное выжить и вытащить Азгора, а там хоть на землю пусть списывают. Всё это будет потом, а сейчас меня ждёт крайне опасное чрево коридора смерти вместо привычного изломанного ландшафта трубы Акрокроса. Пока перелетели с идущего параллельным курсом победоносцы на астероид, пока добрались внутри до начала коридора, до взрыва осталось всего 12 минут. Эхлан тоже полетел со мной, хотя и не мог ничем помочь. Его пытались отговорить, ссылаясь на то, что это слишком опасно, но он настоял, а значит, верил в меня, и это придавало сил. Нет прошлого, оно осталось позади. Нет будущего, Оно появится только на другой стороне. Я глубоко вдыхаю, медленно выдыхаю и делаю шаг. Первые 2 м практически ничего не происходит. Только невидимые в обычном диапазоне лучи пересекают пространство в нескольких местах, но костюм адаптивной защиты фиксирует излучение, формируя для меня дополнительную картинку, и я легко обхожу эту простенькую ловушку. Дальше становится сложнее. Приходится прыгать и падать, изворачиваясь в немыслимых позах прямо в воздухе. Хорошо, что я вовремя про допинг вспомнила. Без него меня, пожалуй, уже подстрелили бы или поджарили. Пару раз спас костюм. Я даже думать боялась о том, что будет, когда он не сумеет полностью нейтрализовать урон, и двигалась вперёд, стараясь не сбить дыхание и не потерять темп. Может, коридоры смерти и были про родителями Акрокроса? Но это было далеко не одно и то же. Здесь нельзя было идти по привычной спиральной траектории, и это очень мешало, поскольку приходилось отказываться от доведённых до автоматизма приёмов. И страх, постоянно пытающийся вырваться из-под контроля и затопить разум страх. Когда я наконец добралась до панели разблокировки и приложила к ней отобранную разведчиками у начальника центра ключ-карту, Правый бок у меня был обожжён, а левое колено распухло и не гнулось. И всё же я считала, что легко отделалась, практически ввалившись в открывшуюся дверь центра управления. Представшая передо мной картина была настолько дикой, что я на миг зажмурилась, подумав, что у меня галлюцинации от чрезмерной нагрузки. двое почти голых разведчиков и один голый демондер вязали узелок из костюма адаптивной защиты. Я застыла в немом удивлении. Бегом на выход, заорал примчавшийся по отключённому при открытии двери коридору Эхлинг. Кода в деактивации нет, сейчас тут всё взлетит. Меня он закинул себе на спину и коротко приказав держись, бросился обратно. Остальные тоже не заставили себя уговаривать и запрыгнуть в малый транспортный бот, мы все же успели. А вот отлететь от станции на безопасное расстояние – нет. Нас приложило взрывной волной так, что транспортник, потеряв управление, какое-то время кувыркался в потоке высвободившейся энергии, а потом беспомощно завис в растворяющей возмущении взрыва бесконечности. Двигатели не запускались, связь не работала, система жизнеобеспечения – перешла в режим автономного функционирования и раздражающе мигала красной панелью. Гравитация тоже пропала. Но мы были все еще живы, а это уже неплохо, учитывая обстоятельства. Как только нас перестало взбалтывать будто кусочки льда в шейкере, спасенные разведчики отключили поля безопасности и, выбравшись из полетных ниш, принялись деловито развязывать незабытый ими даже при столь экстренной эвакуации узелок. Я проверила состояние псисфер присутствующих, но беспокойства никто из них не вызывал, да и не проявлял. Первым оделся, получив обратно свой костюм адаптивной защиты Демондр. Внутри него оказался такой же тщательно связанный в тугой узел костюм одного из разведчиков. Мы с Эхлангом заинтригованно ждали дальнейшего развития событий. Юля, зачем? Ты ведь могла погибнуть, негромко произнёс Озгор. Да, могла. Но это во многом зависело от меня самой, а вы изнутри вообще не имели возможности хоть как-то повлиять на ситуацию и точно погибли бы. Наша служба связана с повышенным риском, многие десантники гибнут, но немногим спутникам выпадает шанс это изменить. Помните, как вы говорили, что хотели бы иметь возможность спасти того, кто дорог, какова бы ни была при этом цена. Я не могла упустить этот шанс, и всё ведь получилось, почти. "Почему, почти удивился Эхланг. Я думал, твои раны не особо серьёзные. Покажи-ка. Терпимо, не нужно", отказалась я. "Просто сейчас мы болтаемся посреди космоса и опять ничего не можем сделать. Не переживай, подберут скоро", улыбнулся Азгор. "Кстати, об этом. Вы бы уж скореелись, ребят", обратился Эхланг к разведчикам. "А то потом с шуточек от десанта не оборёмся. А ты?" повернулся он ко мне. «Не вздумай рассказать, что верхом на мне каталась, лично при душу!» И как-то он это так сказал, что вроде бы и грозно, а мне все равно стало смешно. Я сдерживалась изо всех сил, чтобы не начать хихикать, но улыбка все равно расползлась по моему лицу. «Зотова, я серьезно!» – нахмурился рептилоид. «Забавная ящерка, да?» – усмехнулся Димондр. «Какая я тебе ящерка!» Охвазился Эхланд. Ездавая не удержалась я и всё-таки рассмеялась. Это было так здорово быть живой, прирекаться с рептилоидом, ощущать уверенность Азгора, видеть, как старательно прячут улыбки от своего командора разведчики. Не обижайтесь, пожалуйста, это у меня нервное, видимо. Я тебе за то, что Азгор снова с собой стал, и не такое простить готов. Вздохнул Эхланд. Всегда с юмором к моим подначкам относился, в ответ уколоть норовил, ящеркой вон дразнил постоянно. Знал ведь гад такой, как меня это бесит. А когда контролера приставили, как подменили его. «Проблема была не в пси-спутнике», — возразила я. «А вы поэтому, когда я появилась, соболезнования высказали?» «Нет, то, что Асгору нужна помощь, было уже очевидно». как и то, что предыдущие двое контролёров помочь ничем не смогли. А тут зелёная выпускница, да ещё и с третьим классом. Я был уверен, что его просто списали со счетов. Кто же знал, что именно такая пигалица окажется лучшим успокоительным для этого демона. Эриксон знал. Это он сделал так, чтобы меня прикрепили к изгору, поставив на кон свою репутацию. А я просто не упустила шанс. который выпадает раз в жизни, да и то не каждому. Мы с командором очень многим ему обязаны». «Да, Эриксон и правда был хорош», — согласился рептилоид. «Где он сейчас?» «Старшим куратором в планетарном пси-штабе», — вместо меня ответил Димондер. «Вспоминал тебя, когда я у него в гостях был». «Ты был на планете псионов? Когда это?» — удивился Эхланг. «Так в последний увольнительно и был». Мы с Юлией сначала туда полетели, а потом на Идгард. Закончившие распутывать свои костюмы и начавшие одеваться разведчики, удивлённо уставились на меня. Я смутилась, и чтобы сменить тему, поинтересовалась, что за покорёженный обломок из кристаллов и металла с обрывками проводов они прятали до этого в собственной одежде. Не может быть. Это же нейроблок, воскликнул Эхланг, вцепившись в добычу сразу четырьмя верхними конечностями. Как вам удалось? Иногда хорошо иметь под рукой Демондра, который просто выламывает большую часть того, что мешает добраться до цели. Выдрали мы его, конечно, варварски, но большая часть информации должна была уцелеть. Вы поэтому его в костюмы упаковали, догадалась я. Надеялись, что в тройной защите при взрыве особо не пострадает, а Инфоблок снова маячком послужит. Всё верно. При ликвидации такого центра даже в моём костюме уцелеть нереально. но нейроблок – штука крайне прочная, и главное было защитить его от излучения, чтобы информация не пострадала. «Но ведь вы бы точно погибли без костюмов». «Мы бы и в костюмах погибли, если бы ты нас не вытащила», глухо заметил Димондр. «Быстрая смерть легче». Все умолкли, снова внутренне переживая произошедшее. А потом транспортник несколько раз конвульсивно дернулся, перевернулся и... И появилась гравитация, бросив всех незакреплённых полями на пол. Эх, Лангу ещё повезло, что это он нас гора свалился, а не наоборот. На подобравшем транспортник победоносце нас встречали все командоры и лично капитан, явившийся для этого в швартовочный док. Десантники толпились вперемешку с разведчиками и техниками, переглядываясь и перешёптываясь. "Спасибо", протянул мне почти человеческую руку капитан. Он был из морфов и всегда старался принимать форму удобную для восприятия окружающими. И я никогда не забуду, что ты рискнула всем ради них. Не думал, что псионы на такое способны. Другим псионам этого обычно подготовка не позволяет, но в каждом бою мы тоже выкладываемся по полной. Не нужно недооценивать наши усилия. Юлия, я не понимаю, как такое возможно. Прязнёса Стебан, это ведь коридор смерти. Да, и это было очень непросто, подтвердила я. Но в прошлом я являлась профессиональным макрокроссером, даже в сборную земли входила. Если у кого-то и был шанс пройти через него, то только у меня. "Ну ничего себе", пробасил командуор поддержки. "Да эта малышка просто полна сюрпризов". Окружающие смотрели на меня с восхищением, десантники так ещё и с гордостью, и только во взгляде пси-лидера затаилась грусть. Видя, что хромаю, медики попытались уложить меня на носилки, но о сгор не позволил, и снова понёс в медотек на руках. Возражать ему никто не решился. А через несколько часов мы уже были в центральных секторах, вернувшись из невероятного по своей дерзости одиночного налёта в глубины империи. Впоследствии стало известно, что мы опередили приказ об эвакуации с последующей ликвидацией военно-научного центра всего на полтора часа. И решение капитана о попытке захватить станцию в одиночку, казавшееся поначалу ошибкой, оказалось единственно верным. За то время, пока разрабатывали и готовили полномасштабную операцию, имперцы успели бы уничтожить все следы этого центра. Но сразу по возвращению в штаб от трибунала капитана спас только добытый разведчиками нейроблок, за что вся команда была им благодарна, а командоры даже проставились из своего меню. Я не проставлялась, Но честно, при честно пообещала не делать гадостей, если они сами не будут нарываться. И мне кажется, к этому они обрадовались больше, чем угощению. Во всяком случае, псисфера у них были просто переполнены весельем.